ЧЕМПИОНАТ МИРА 1974 ГОДА После поражения на Евробаскете в Испании и серебряной медали на Универсиаде в Москве, в составе команды не было Сергея Белова. Чемпионат мира в Пуэрто-Рико выглядел для Кондрашина лакмусовой бумажкой. К счастью для него, запрет Александра Белова на выезд был отменен, что позволило легендарному игроку вернуться в сборную хотя Коркия, Дворный и Жермухамедов по-прежнему не имели права покидать страну. В команду пришел талантливый нападающий киевского строителя Александр Сальников, который был одним из лучших бомбардиров чемпионата СССР. Пришел в команду и центровой из московского «Динамо» Владимир Жигилий, ставший важным элементом внутренней ротации в последующих турнирах. Для полного комплектования команды Кондрашин обратился к одному из своих надежных игроков из ленинградского «Спартака», разыгрывающему Александру Большакову. Сергей Белов. Кондрашин сумел преодолеть коллапс 73-го и сбалансировать состав команды, заполучив в свое распоряжение реабилитированного Александра Белова. Александр Северов, ленинградский тренер. Петрович взял в состав Большакова, федерация была против. Как сказал потом Владимир Петрович, он его взял на одну игру, чтобы Саня нейтрализовал одного Югослава, Славнича. И этот ход был оправдан на сто процентов. Кондрашин. В Пуэрто-Рико сборная отправилась не в сильнейшем составе. Впрочем, команда все равно подобралась сильная, и к чемпионату мы подготовились хорошо, Учитывая жаркий климат Пуэрто-Рико, много и плодотворно поработали в Сухуми. Там за тренировку игроки меняли по три майки, а, например, Болошев похудел на 7 килограмм. Главными соперниками были, конечно же, США и Югославия. Состав второй команды не изменился по сравнению с Евробаскетом в Барселоне. Для американцев же это была прекрасная возможность изменить свое положение после катастрофического проигрыша в Германии. NCAA наконец-то взяла под контроль состав национальной команды. Учитывая, что турнир должен был проходить в Пуэрто-Рико, а также после недавнего провала на Олимпиаде, представленная ими команда явно превосходила ту, что была на предыдущих чемпионатах мира что в целом было не слишком сложно. В ее составе было несколько ярких представителей университетской лиги, во главе которых стоял Джон Лукас, разыгрывающий, игравший в университете Мэриленда и впоследствии выбранный под первым номером в НБА. Его партнером на периметре был защитник Лютер Берден, еще один бомбардир высокого уровня, а также Газ Джерард, легкий форвард с отличным телосложением, который завершал поистине роскошную внешнюю линию. В зоне уровень был не столь высок, хотя пара Том Босвелл-Рич Келли обеспечивала уверенную игру у кольца. У руля команды стоял Джим Бартоу, тренер с большим опытом работы на скамейке NCAA, чья команда Мемфис State Tigers Годом ранее стала финалистом турнира. Кубок мира состоялся в начале июля, в нем приняли участие 14 команд. Пуэрто-Рико и Югославия прошли квалификацию, как хозяева и действующие чемпионы соответственно. Остальные 12 участников были разбиты на три группы, по две лучшие из которых выходили в финал, где далее определялись чемпионы и призеры. В первом туре СССР последовательно обыграл Центральноафриканскую Республику плюс 92, Бразилию плюс 19 и Мексику плюс 15. Бразильские спортсмены были командой, которую нужно было обыграть в группе, но на этот раз они практически не оказали сопротивления, уступив с разгромным счетом 79-60 при выдающихся результатах Сальникова и Паулаускаса – по 19 очков. Финал начался с реванша в матче с Испанией. Первая половина матча была относительно равной – 45-37. Но СССР отомстил за неожиданное поражение в прошлом году фантастической игрой во второй половине – 171. Следующий матч был против Югославии. Один из двух финальных матчей, которые им предстояло сыграть. Болошев. У югославов была великая команда. Чосич, Кичанович, Далипагич. В следующие несколько лет они выиграли практически все. Кондрашин. В отсутствие Жермухамедова и Дворного нам было очень тяжело противостоять югославам под щитами. В результате уже в первом тайме судьи дали Александру Белову 4 фола. После перерыва Югославы вели 11 очков, и по лицам некоторых наших игроков я понял, что они смирились с поражением. Лишь благодаря прессингу, да индивидуальному мастерству Большакова и Томсона, удалось сократить разницу до минус 3. Как оказалось, эти отыгранные очки стали золотыми. Поражение в матче с Югославией было тяжелым грузом, но удача улыбнулась команде Кондрашина. СССР легко обыграл Кубу, плюс 20, пуерто рико плюс 11, и Канаду, плюс 32. Оставалось только ждать промаха Югославов, который в итоге и случился в матче с США, 91-88. Кондрашин. В предпоследнем туре Югославия уступила США, и сборная СССР получила шанс вернуть себе звание чемпионов мира. Нужно было только выиграть у американцев не меньше четырех очков. Последний групповой матч был настоящим финалом, в котором СССР и США после скандального матча в Мюнхене вновь решали вопрос о первенстве в баскетболе. Будет ли взят реванш США? Или произойдет подтверждение лидерства СССР? Одним из самых ярких моментов этой игры стало решение Кондрашина выпустить нетипичную стартовую пятерку, в которой наряду с Большаковым, Жигилием и Харченковым были и два Белова. Американцы вырвались вперед и к середине первой половины вели 30-22, но количество фолов вынудило Бартоу изменить ротацию игроков, и схему привычного состава. Воспользовавшись этим, команда Кондрашина сравняла счет в конце первой 20 минутки, которая прошла в невероятном темпе 55 – 55-55. Во второй половине матча потрясающий успех Сальникова окончательно склонил чашу весов в сторону советской команды. Американцы совершили 38 фолов. Причем стартовая пара игроков была удалена за 6 минут до конца. Кондрашин. В последнем матче мы сыграли на 90% своих возможностей, не позволив противнику развернуться. Американцы плохо защищались против дальних бросков. И, конечно, полной неожиданностью для них стала игра Сальникова. Это был его чемпионат. Саша уверенно провел все матчи а против американцев просто не знал промаха. У Сальникова была очень хорошая, точная рука. Не случайно он окончил медицинский институт по специальности хирург. Болашев. Против американцев Сальников выдал фантастический матч. Он забрасывал с любого расстояния и набрал 37 очков. А если бы в то время уже существовала трехочковая линия, то вышло бы не меньше 50. Победа со счетом 105-94 принесла СССР золотую медаль. Это было второе золото чемпионата мира для СССР после золота, завоеванного в Уругвае в 1967 году. Александр Белов завершил прекрасный во всех отношениях турнир и даже сейчас может без сомнения считаться одним из лучших игроков старого континента. В качестве награды он был включен в пятерку лучших игроков турнира вместе с Сальниковым, а Югослав Кичанович получил титул лучшего игрока. Этой победой Паулауска спрощался со сборной и поставил точку в своей международной карьере, включавшей до семи золотых медалей. Четыре Евробаскета, два Кубка мира и Олимпийские игры. Он играл с завидным постоянством. На всех турнирах, в которых он принимал участие, он набирал более 10 очков за игру. СССР был на вершине успеха, выиграв и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Однако поражение в матче с Югославией стало предчувствием грядущих изменений. Произошли они очень скоро.